Хотите отправиться в будущее? Не читали ли вы роман Герберта Уэллса «Машина времени»? А может быть, вы смотрели популярный фильм «Назад в будущее»? Как видите, заманчивая идея путешествия во времени не дает покоя фантастам. А разве сами вы не мечтали о том, чтобы попасть в прошлое и взглянуть, например, на живых динозавров? Или залететь лет этак на 200-300 в будущее? Как оно там все будет выглядеть? Оказалось, что физика, в принципе, допускает возможность полета в будущее. Именно полета, потому что, согласно теории относительности, в движущемся теле течение времени должно замедляться. Например, если запустить космический корабль с большой скоростью, то лет за пять его полета... На Земле может пройти до тысячи лет. Вернувшиеся домой космонавты застали бы довольно далекое будущее. А если там нам будет неуютно, можно ли тогда развернуться и отправиться назад? Вот тут-то и возникают большие проблемы. Возможность путешествовать в прошлое меняет местами причину и следствие приводят такой жестокий пример. Вы, оказавшись в прошлом, убиваете свою собственную молодую бабушку. Как же вы тогда могли бы появиться на свет и все это сотворить? Остается допустить, что существуют параллельные миры, в которых жизнь разыгрывается по различным сценариям. То есть тут, в нашем мире, Вы живете по-нашенски, в каком-то другом по-иному, а еще в третьем вообще не по-каковски. Там вас вовсе нет. Ну что, нравится? Фантазий на эту тему бесконечно много. Однако об этом думают и серьезные ученые. Несколько лет назад американские физики теоретически Разработали проект «Машины времени», способный путешествовать и в прошлое. В нем также использованы идеи теории относительности. Правда, технически осуществить такой перелет невероятно сложно. Пока неизвестно, когда человек сможет воплотить этот проект в реальность и проверить, действительно ли заработает такая машина. Или все же в расчеты ученых вкралась ошибка.